Глава 17. Мы живем тихой жизнью. Мы живем тихой жизнью. Это самое спокойное время за всю мою историю. Даже слишком безмятежное. До той самой степени, когда тишина начинает казаться обманчивой, и ты, притаившись, ждешь неизбежности первого выстрела. На нашем бракосочетании не было ни души, кроме нас двоих и священника. Это мое желание, и Лео согласился. Кольцо его не ношу. Оно оказалось слишком маленьким и не налезло на мой бухгалтерский палец. Я сказала ему, что отнесу в ювелирный, чтобы увеличили, но все время забываю. В течение двух месяцев, пока подрядчик собирал конструктор нового дома, мы жили в старом. Когда он был окончен, нам с Лео хватило двух часов, чтобы переехать. Вещей в Ванкувере у него немного. и Я свои не стала вынимать из хранилища. Не захотелось тащить хлам с прошлой жизни в новую. Старый дом быстро снесли, а площадку накрыли газоном. Лео сказал, когда-нибудь построить на этом месте бассейн и зону для барбекю. Или что-то еще. Так и сказал. Что-то еще. И не уточнял. Лео был прав. Это широкое во всю стену окно между рабочей зоной и нависающими сверху кухонными шкафчиками, открывающие вид на залив и изумрудный остров Боуэн на высокую сосну на самом краю нашего участка, размеренно раскачивающую своими ветвями, и вторящие ей макушки ели под нами. Стала изюминкой дома, самым любимым местом, хотя из спальни на втором этаже открывается тот же вид. Мы с Лео любим проводить время на кухне, готовить вместе, пить чай и смотреть на залив, но и спальню мы тоже любим. Я, похоже, теперь эксперт в позе наездницы. Хотя с первыми успехами реабилитации в нашей интимной жизни стали появляться варианты. Как бы то ни было, ни до тех успехов, ни после, она ни разу не казалась мне хоть в чем-нибудь ограниченной. Мне нравилось в ней все. И поцелуи, и движения, и ласки, и игра взглядов. Мне хватало всего. Мне нигде и никогда не было так хорошо, как здесь. Я впервые жила в настолько красивом, В просторном и уютном доме в месте, которое казалось самым теплым и сухим в моей жизни. Даже пижаму не нужно было надевать. В нем много стекла. Проект современный, но дерева еще больше. Теплого, ласкового дерева. И лестница тоже деревянная, с перилами. Вместо стены шкафов у нас слева одна на двоих гардеробная комната. Не как у звезд Голливуда, но даже такого размера для нас много. Наша одежда лежит на полках рядом, и когда мы по утрам собираемся в город, я на работу, Лео в реабилитационный центр, и не только туда. Мы сталкиваемся тут и иногда говорим друг другу пока прямо на полу. Он обнимает меня. Он так часто обнимает меня, как будто любит. И я иногда, тайком от всего мира и от себя самой, тихонько начинаю вначале только допускать мысль, а потом... Верить. В июне поздно вечером, когда даже синий час уже остался в прошлом и сумерки уже почти уступили ночи, мы занимались любовью и дошли до того момента, когда мужчина разрывает зубами упаковку презерватива, вынимает и торопливо раскатывает его. Сделав это, Лео вдруг замер, посмотрел в глаза таким взглядом, от которого в моих внутренностях разлилось теплое ласковое море, и сказал. «Помнишь, как-то ты говорила, что хотела бы ребенка. Мне кажется, я бы тоже хотел». Я моргнула трижды, вдохнула дважды, прежде чем скатать самый тонкий латекс обратно, всунуть его в фольгу и швырнуть в угол. Он сказал это только раз, больше никогда не трогал тему, но противозачаточные таблетки в моем блистере замерли на вторнике второй недели. Думаю, если бы Лео знал все подробности и нюансы моей ситуации. Он никогда и не заикнулся бы о ребенке. тем более, что до конца и не был уверен в том, действительно ли хочет этого. Но он не знал. А мне только и нужно было, что услышать от него хотя бы намек, получить хотя бы малейший неуверенный фрагмент его позволения. Я просто очень сильно этого хотела. Я верила, что смогу стать счастливой до конца. Жадная, ненасытное. мне было мало. Объятий перед сном, рук, прижимающих к себе, чтобы согрелась, близости каждый день, а иногда и чаще, завтраков и ужинов, поцелуев, прогулок и поездок, тишины и умиротворения в стенах, комнатах, окнах, наполняющих мою жизнь теплым, мягким, золотым светом. В июне мы впервые совершаем марш-бросок вокруг Стэнли-парка. Уходит, правда, на это мероприятие весь день. И после каждого километра приходится делать остановку, чтобы обе трости Лео передохнули. Но в конце пути его лицо сияет, как новогодняя елка. Как раз в этот момент ему и звонит Карл с предложением приехать в конце июня в Калифорнию. У нее день рождения. Это раз. Но главное, нужно отпраздновать победу Лео над коляской. Он отвечает ей «нет». Вскоре мне приходит письмо от семейного врача о необходимости повторной проверки. В результаты анализов закралась ошибка. В общем, надо пересдать. «Я высажу тебя у входа, потом припаркуюсь и найду. Так будет быстрее», – предлагает мне Лео. Мы теперь везде опаздываем. Уже месяц как Лео вернулся за роль обычного автомобиля, но ездить быстро он пока не решается. Хотя и инцидентов ни разу не было. Он все еще не доверяет своей спине, вернее, ее поведению. Хорошо, отличная мысль, буду ждать тебя. Я стараюсь пошире ему улыбнуться, но он не видит. Сосредоточен на парковке, и правильно. В любой момент может выскочить ребенок или чья-нибудь собачка. Мой семейный врач назначила мне холтер. Это такое устройство, которое крепится на грудь при помощи пластыря и затем в течение 24 часов записывает кардиограмму на встроенный в коробочку чип. Не то чтобы в этом была острая необходимость, но мое здоровье действительно в последнее время было не слишком хорошим. Среди прочего, независимо от нагрузки, я стала все чаще ощущать в районе сердца что-то вроде трепыханий, иногда сопровождающихся тошнотой. Объективно, на фоне более важных вопросов в моей жизни я никогда не обратила бы внимания на эту, по сути, мелочь, но в ходе общего обследования семейный врач настояла и на этом исследовании. Лео находит меня взглядом почти сразу и садится рядом. Незадолго до его появления на это место хотела сесть женщина, но я попросила ее оставить его свободным для моего мужа. Она согласилась. «Ну что?» Легко припарковался? Проблем не было? Да, все отлично. Правой рукой я заполняю опросник, прикрепленный к картонному планшету. Левую Лео сжимает в своей руке, ладошка к ладошке. Он держит меня вот так уже не первый раз. Месяц назад он обнаружил шишку у меня на груди. Пришлось идти к врачу. И каждый раз на приеме у специалистов Перед процедурой маммографии он держал меня точно так же за руку. Когда взял ее в первый раз, мне стоило усилий сдержать слезы. Обследование показало, что ничего серьезного в моей груди нет. И с сердцем все в порядке. Непорядки у меня совсем в другом месте. Мне Марли звонила. начиная издалека. И что? Говорит, неплохо было бы, если бы мы приехали к ним с Келли на свадьбу. Лео даже всем туловищем ко мне разворачивается. «Куда приехали?» «На свадьбу». Он пялится на меня круглыми от шока глазами. «Они же придуривались». «Ну вот, да придуривались», — Марли сказала, она в положении, пожимая плечами. «Очень хочет, чтобы мы...» «Но, скорее всего, ты...» Присутствовал на их бракосочетании. «Все будет происходить на берегу, а банкетная часть в ресторане». Гостей будет немного, сказала, человек 50, не больше. Знаем, Марлис, умножай на 2. Говорит Лео со вздохом. Так что, мы поедем? Лео молчит. И я вижу, что он очень не хочет. Может, просто отправим подарок по почте? Я уверен, они через неделю на развод подадут. Чего даром только ездить? А если не подадут? А если это судьба? и ты пропустишь самое главное в их жизни события. Мой супруг закатывает глаза, а я незаметно глажу его по руке и со щемящим удовольствием называю про себя мужем. Боже, как же мне это нравится. Муж. Лео – мой муж. Мой человек. Мой супруг. Опора моя и поддержка. Друг, который никогда не предаст. Который всегда со мной.